Глава девятнадцатая. Сан Линь. Ну-ну, наглая пигалица. Интересно, как громко она будет визжать? Или сразу в обморок рухнет? Хм, вопли не слышно, значит, второе. Сан Линь жестоко и расчётливо не торопился, выбирая те снадобьи травы, за которыми пришёл в лавку, усмехаясь про себя тому, что девица — конченая дура, раз всё же расплатилась за свои покупки. Что ж, сама виновата. Он заберёт её добычу, ведь там действительно есть то, что уже закончилось среди запасов аптекаря. И даже не подумает оставить компенсацию. За наглость и непочтительность надо платить. И за пинок по колену тоже. Хорошо, что эта таракашка – слабачка, потому что била она довольно точно и умела, не успели среагировать, катался бы по полу, держась за сустав и подвывая. А потом хромал бы ещё пару недель. Так что никаких денег паршивки В том, что он найдет ее в переулке возле лавки, у Санлини даже сомнений не было. Неслышную для чужих команду Бас и понял. Визга не последовала. Значит, напугал, поймал падающее тело, придавил лапой бессознательную козявку к пыльной дороге и сторожит. Будет неплохо, если к тому времени, как Лисса изволит закончить свои дела и вытащит пигалицу из-под тигра дракона она уже придет в себя и успеет еще больше испугаться. Наверняка станет покладистой и будет умолять о прощении. Так и быть, — решил Санлинь, — прощу. И даже боги с ней, все же верну деньги за корзинку трав. Я мужчина, грабить девчонок, ниже моего достоинства. Вот поучить — другое дело. Что? Невозмутимо нахально виноватая морда зверя, встретившего его в переулке за лавкой, в первый момент вызвала отрыбь. Как? Куда она делась? Ты же... Торопливый осмотр подворотни, следов крови не выявил. Значит, Боасы малявку не сожрал. Но тогда... Как это убежало? Почему? Что значит не поймал? Маленькая шустрая? Не морочь мне голову. Наглая кошачья рожа. Ты птиц на лету жрёшь. А тут не успел? Боасы возмущённо встопорщил усы и промяукал довольно длинную фразу. Лиса задаченно приоткрыл рот. И неожиданно для самого себя вдруг покраснел. Ушам стало жарко э ага. Нельзя охотиться на молодую течную самочку. Эээ, ладно, ладно, не надо подробностей. Не надо, я сказал. Какие ещё будущие котята? От меня? Церехнулся? Всё, пошли отсюда». И сердито запахнулся в плащ, разворачиваясь к выходу из города. Что за жизнь пошла? Что ни день, то неприятный сюрприз. Уже собственный кот пытается без него его женить на какой-то наглой незнакомой козявке. Ещё и тьфу. «Может, потому она была такая нахальная и излющая?» «Говорят, в эти дни женщин лучше не трогать. Мало ли на что они могут быть способны. Ему, как всегда, повезло». «Теперь придется тащиться в соседний городок. В этом Лис уже проверил обе аптекарские лавки. Драконьего имбиря не осталось. Словно нарочно весь скупили. Тьфу!» нет это ли нахалка вычистила запасы? Зачем есть столько?» Жаль, дурной кот категорически отказался даже пройти по следу, куда она пошла. Фыркал, пырился на хозяина и друга прищуренными глазюками, мёл хвостом и, в конце концов, просто сбежал, якобы на охоту. Вредное животное. А ещё мамочкой называет. Неслух. Линь даже имени козявки узнать не успел. от чего то это особенно досадно. На воротах Лис бросил знакомому стражнику пару монет за то, что тот не доложил сразу, кому следует, о появлении правой руки Гуинжене со своей зверюгой. Понятно, доложить тому все равно придется. В городе и так многие их увидели. Но пока суд доделал, и следа Санлини здесь уже не будет. Более не задерживаясь, он свернул в лес, где для большей скорости оседлал уже слопавшего какую-то птицу Баасы. «Давай, пора возвращаться». «Только я тебя прошу, не пробегай большень под низко висящими толстыми ветками», — проворчал лис, машинально потеряв едва заметную ссадину на лбу у самой линии роста волос. Боасына смешливо фыркнул, мотнув хвостом, но терпеливо дождался, пока мамуля заберется на него и прижмется всем телом, распластавшись. Похоже, особо не надеясь на сознательность своего детяти, мамуля решил дополнительно себя обезопасить предусмотрительно не возвышаясь над ним во время бега. А следующий миг Баасы сорвался стремительной стрелой и, радостно порявкивая на бегу, ломанулся сквозь лес, выбирая путь по лишь ему одному ведомым признакам. Для санлини же все окружающее пространство слилось в единую мешанину красок. Такую скорость сразу развил его воспитанник. Правда, уже давно привыкнув к подобному способу передвижения, Сан Линь больше не опасался, что они на всех парах впишутся в дерево. Хотя, признаться честно, когда Боасы только-только учился бегать на скорость в четко заданном направлении, случалось всякое. Но недаром у него на лбу тоже были крепкие драконьи чешуйки. Прибыв в лагерь Гу Юн Жене, Сан Линь невозмутимо спешился и, одарив охранников невыразительным кивком, отправился прямиком к шатру предводителя. На ходу поймав совсем юного мальчишка Слушко, который вертелся чаще всего рядом с целителем, вручил ему в руки корзинку с травами. «Все, что сумел добыть. Остальное ищите сами, как хотите. Я не посыльный», — обронил он хмуро. «Благодарю, господин», — пискнул мальчишка, низко поклонившись, и, прижав к себе корзинку, как драгоценную ношу, побежал куда-то вглубь палаточного лагеря. Санлини же уже собирался толкнуть полог шатра Гуинжения. Личные телохранители у входа тут же молча сдвинулись, перекрывая ему путь. Пусть с Англини они знали, как никого другого, но полученный приказ «никого не впускать» собирались выполнять до последнего. Лист на это иронично скривил губы. Серьезо цепляться с ребятами, выполняющими приказ, он не собирался, что не помешало ему подмигнуть басы. Тот с готовностью придвинулся ближе к воинам, невольно чуть отступившим, и грузно плюхнулся на землю, после чего принялся демонстративно вычесывать задней лапой, прилипшей к шерсти сорняк. «Есть желающие помочь ему?» – уточнил Лис, переводя взгляд с одного телохранителя на другого. В их глазах отразилась опаска. Они понимали, что при прямом приказе, не противоречащем приказу Гу Юн Жене им придется подчиниться. Но вместе с тем никто не рисковал сунуться к огнедышащей плотоядной зверюге, которая на их глазах уже не раз играючи расправлялась с неугодными. «Ну?» – поторопил их Санлинь. Один из телохранителей, невольно сглотнув, дернулся было в сторону Боасы, но тот шумно класснул зубами, делая вид, что ловит какую-то мошку. Несчастный парень потерял последние краски лица. «Кстати, забыл предупредить. Он голоден, так что малость не в духе». «Господин, нам не велено никого пускать», – взмолился второй воин, глядя на скалящего зубы тигра тигродракона с ужасом. Но не успел Санли ничего ответить, как из шатра послышался недовольный голос Гуин-Женя. «Можешь с чистой совестью скормить свои зверюги этих болванов, которые не в состоянии запомнить, что подобные приказы к тебе никакого отношения не имеют. Входи». Боасы тут же прекратил вычесываться и перевел задумчивый взгляд на совсем уж посеревших воинов. Но Саннин, походя щелкнув его по носу, лишь негромко обронил: "Прежде чем скрыться в шатре, обойдёшься. В лесу можно найти мясо и посвежее. Жди."